Глава 41. Машина вместе с личным водителем Стрельцова завернула в нужную арку и стала медленно направляться к подъезду. «Почти приехали, начальник», заявил водитель Леониду Павловичу, который уже немного задремал на тот момент, облокотившись на заднюю спинку сидения. Внезапно перед автомобилем на дороге показалась фигура неизвестного человека в черном пальто, и темной шляпе с пистолетом в руке. «Пригнитесь!» — крикнул шофер, повернувшись в сторону Стрельцова, разбудив своего начальника. В этот момент раздалось несколько выстрелов. Одна из пуль угодила водителю прямо в затылок, мгновенно убив его. застигнутому врасплох подполковнику удалось достать свой табельный пистолет. Он осторожно открыл дверь автомобиля и, присев, укрылся за ней, услышав, как нападавший перезаряжает свой пистолет. «Ну вот, Леонид Павлович, вы доигрались», — послышалось спереди. «Мы дали вам шанс, но вы не воспользовались им». Слегка высунул голову, Стрельцов попытался понять место преступника, одновременно оценивая обстановку. «Не совсем понимаю вас. Мне кажется, что мы незнакомы», — хрипло ответил он нападавшему, — который укрылся за ближайшими мусорными контейнерами. Наступила тишина. Лишь только вдалеке был слышен лай дворовых бездомных собак. Неизвестный пристально всматривался в сторону машины и затем произвел несколько выстрелов. Послышался звон разбившихся стекол. В ответ Леонид Павлович, поняв, откуда шли выстрелы, сам открыл встречный огонь, слегка зацепив лицо нападавшего а вы неплохо стреляете для своего возраста товарищ подполковник засмеявшись выкрикнул тот вытирая рукой по раненую щеку в ответ сразу послышалось премного благодарен именно для таких нелюдей как вы я постоянно хожу в тир чтобы не потерять свой навык снова раздался смех после которого последовала фраза вы же понимаете что обречены мой друг мне терять все равно нечего у меня приказ я завершу начатое стрельцов потерев рукой выступивший под со лба ответил я на меньшее не рассчитывал я тоже не собираюсь отпускать вас из поля зрения до приезда наряда милиции который вот-вот будет здесь незнакомец в очередной раз выглянул прицелился в сторону задней двери автомобиля из-за которой в тот же момент на секунду показался леонид павлович Стрельба продолжилась до тех пор, пока одна из пуль не попала Стрельцову в плечо. Он, вскрикнув от боли, выронил пистолет и присел на землю, зажимая рукой свою рану, из которой хлынула кровь. Пуля прошла на вылет, по всей видимости, отчасти раздробив ему ключицу. В свою очередь подполковник тоже успел ранить преступника прямо в ногу. «Отличный выстрел, старик!» — гневно прокричал человек в черном пальто, осматривая кровоточащую рану. Он выбросил черные очки в сторону. В ответ ничего не послышалось. Прихрамывая, неизвестный стал осторожно подбираться к машине, постоянно то и дело оглядываясь по сторонам. Стоящие высокие фонари тускло освещали территорию двора, где развернулась их смертельная схватка. Вдруг между контейнеров, спрыгнув с одиноко стоявшего дерева, шмыгнула кошка. Развернувшись на звук, нападавший произвел выстрел в сторону бочков. Воспользовавшись этим моментом и собрав все оставшиеся силы, подполковник высунулся и сделал несколько выстрелов тому прямо в спину, после чего нападавший мгновенно упал. Немного переведя дух и сжимая кулаки от боли, Стрельцов решил выйти из укрытия и медленно направился в сторону лежащего на татуаре тела. Внезапно человек в черном пальто резко приподнялся и направил свой пистолет в сторону Леонида Павловича, выстрелил, после чего окончательно упал замертво. Пошатнувшись, Стрельцов сделал несколько шагов назад, потом обвел взглядом загорающиеся на некоторых этажах окна и, повернувшись лицом к стоящей машине, прилег на ее капот. Медленно из-под его рубашки начала появляться кровавая лужица. Ноги больше не слушались его. Он сделал еще пару отчаянных вздохов, после чего, скотившись с машины, повалился на асфальт и потерял сознание.